Глава 56. Три дня проплакала в подушку. Практически не выходила из спальни. Зла на всех. На демонов, на темных, светлых, в особенности Кирины. На себя, на обстоятельства, на кайтши. Настолько зла что прямо ощутила себя на времени Ани Ариаль. На четвертой вышла из своего убежища. Придворная смотрит на меня сочувствующе. Без кайтши рядом очень неуютно и пусто. Он мог уходить по поручениям, но я всегда знала, что он все равно со мной. А сейчас его нет. По ощущениям, как будто важной части меня теперь тоже нет. Ко мне боятся подходить. Не смело заглядывают в глаза и словно ожидают, что я вот-вот при всех расплачусь. После одинокого завтрака в пустой столовой велела вызвать ко мне главгноми и строительной общины через час и закрылась у себя в кабинете. Гномы пришли в назначенное время. Тоже со своими сочувствующими взглядами. Тихонько расселись в кресло. А «Ваше темнейшество, вы хотите отправить нас домой, в горы?» Раз объем строительства из-за отсутствия туристов резко снизился, с грустью спрашивает гномы. «Почему-то раньше они про это не спрашивали». Хмыкнула. «Еще спросить, не собираюсь ли я возвращаться на светлую сторону и играть свадьбу с повелителем?» Судя по лицам гномов, они и такому не удивятся. «Не знаю, обрадую вас или нет, но я позвала вас, чтобы нагрузить другими заданиями». Денег в казне не так много, но я все же думаю, на кое-что хватит. Первое. Я планирую привлечь вас к поисковой операции. У меня есть предположение, что в темных землях есть и другие кладки с окаменевшими драконьими яйцами. Второе. Я заметила, что путь от дворца до столицы можно сделать гораздо быстрее и проще, если проложить воздушные пути. Я хочу, чтобы вы сделали канатную дорогу. К тому же я надеюсь, что мы не вечно будем прятаться за пограничной стеной. Будет чем девять светлых. Не припомню у них такого. Только мосты и чистая магия в подобных случаях используются. Я набросала тут примерные схемы, как это должно выглядеть и работать. Думаю, если подключить еще магию, то все должно получиться. Положила на стол бумаги со своими каракулями. Конечно, принципы работы канаток представляю в общих чертах, но, может, мои работники доведут до ума все. Гномы аж повскакивали со своих мест и прилипли к столу. «Что значит канатная дорога? А это что такое...» Долго общалась с гномами. Они ушли довольны, с горящими глазами и заряжены энтузиазмом. Оставшись одна устала прилегла на столешницу. Кто бы меня так зарядил энтузиазмом? Рабочий запал закончился, и вновь в душе зияющая пустота. Не думала, что настолько привыкла к тому, что Кайтши рядом. Его забота, внимание. В дверь постучали. В кабинет заглянул Аршерис. «Привет, ты как?» «Потрясающе. Одно потрясение за другим». «Ну, если шутишь, значит нормально. Дракончики по тебе скучают. Вообще они тебя как мама воспринимают. Можно я тебя к ним доставлю?» «Можно. А пока это шеи не скучают?» «Скучают. Его и меня за папочек считают. Но его я, к сожалению, доставить не могу». «Какая интересная драконья семья получается?» «Летим». Дракончики отлично отвлекли от всех забот и плохих мыслей. «Дети!» Шустрые, непоседливые, жутко позитивные, ласковые. Они меня и подзарядили. Рассказал Аршерису об организации поисков других возможных драконьих кладок. Обрадовался. Дракон уже, кажется, принял свое отцовство и ответственность. Дни потянулись за днями. В целом все неплохо. Темные земли после того, как сняли проклятие, расцветают прямо на глазах. Словно земля только и ждала этой возможности. Копила в тайне силы и ресурса. Продолжаю таскать идеи из мира, в котором я то ли жила, то ли мне приснился, но все было слишком реалистично для простого сна. Пока границы не открыты, хочу попробовать усовершенствовать темные земли технически, раз уж в магическом плане мы значительно проигрываем. У нас нет достаточного количества магов, магическое образование только начали поднимать, впрочем, как и обычное. Но последнее можно развивать куда как скорее и не ждать, когда магов у нас достаточно родиться». Если бы у нас тут еще нефть нашлась, вообще замечательно было бы. Как с поиском дракончиков закончим, можно будет давать поисковой группе новые задачи, а то у меня уже появились мысли насчет железной дороги. Древесины у нас пока мало, вся надежда найти другие горючие материалы. Ну а потом еще найти грамотных мастеров и дать им задание. Про принципы работы паровоза знаю еще меньше, чем о канатной дороге. Ну а вдруг? Дам задание, расскажу, как в принципе это должно работать, как выглядеть. А там мастера пусть голову ломают. Если хотя бы часть моих задумок воплотится в жизнь, то, когда границы откроются, светлые могут вообще не узнать темные земли. А частично откроем границы мы, думаю, не раньше, чем Кирин женится. Хоть на ком-нибудь, кроме меня. Это будет знак, что его внимание к темным землям ослабло. Главное, еще как-то надо будет узнать об этом событии. В качестве разведчика пока отлично работает дракон. Сижу в своем кабинете, подписываю приказы. Жду как раз свести от поисковой гноми экспедиции, поэтому не удивилась, когда мне в окно постучался хакер. Вместо письма у Грима на лапке почему-то мешочек. Открываю, а там камень для видеозаписи. Это вообще странно, мои личные камни у меня, другие в работе, но не у гномов. Включаю камень и в удивление смотрю на Кирина. Только его вспомнила и на тебе. По спине побежали неприятные мурашки. Хакер, а как ты получил от эльфа это послание? «Монстры, да и вообще живые существа, не могут выходить за стену?» Хакер каркнул, этим ничего не прояснив. «Если Кирин опять пробрался в темные земли и меня умыкнет, я же...» «Да я не знаю, что я сделаю». «Если ты сейчас видишь меня, значит, мое послание до тебя все-таки дошло, Реаль. Извини, я немного поколдовал над твоим гримом еще в прошлые его визиты. Последние несколько недель призывал его границы, но отклик получил только сегодня». Послание перебросили. И Грим, по-моему, мысленному импульсу должен был его взять, если уж прилетел. «Как ты?» «Я распустил войска, возможно, тебе уже об этом доложили». «Я предлагаю, Мир, давай просто общаться. Хотя бы письменно. Пожалуйста. У меня остались твои артефакты. Я верну их тебе, как только появится». Не слушая, что говорит Кирин. Судя по записи, да и по его словам, Он все еще неподалеку от стены. Никаких эмоций. Ни злости, ни обиды. Не говоря уже о чем-то еще. Погладила хакера по спине. Больше не приноси мне от него посла нехорошо. Не досмотрев запись, стерла ее. Камень оставлю себе. Будет компенсация за те мои артефакты, что остались на светлой стороне. Закрыла глаза и устала, потерла виски.